Глава четвертая. Мы в молчании ковыляем обратно к вагону. В вагоне уже перед моей дверью Хаймич похлопывает меня по плечу. Знаешь, могло быть гораздо хуже. И бредет обратно в купе, унося с собой мощный запах перегара. Я захожу к себе, скидываю мокрые тапочки, халат и пижаму и забираюсь под одеяло в одном белье. Долго смотрю в темноту, вспоминая разговор с Хаймичем. Все, что он сказал, чистая правда. И ожидания о Капитоле, и мое будущее вместе с Питом, и даже последнее замечание. Разумеется, могло быть гораздо хуже. Однако не в этом дело, правда? В 12-м дистрикте жители не избалованы свободами, но хотя бы вольны выбирать, с кем связать свою жизнь и связывать ли вообще. У меня отняли даже это право. А если президенту Сноу захочется, чтобы мы завели детей? Тогда им каждый год будет грозить жатва. Ребенок победителя, а тем более двух, лакомый кусок для телевизионщиков. Раньше такое уже случалось, и всякий раз вызывало в стране волнение. Дескать, мало шансов, чтобы лотерея выбрала именно эту семью из множества. Однако шанс почему-то выпадал, и довольно часто. Гел не сомневался, Капитолий нарочно подделывает результаты, чтобы прибавить голодным играм остроты. Если учесть, как много шума я подняла вокруг своей персоны, нашему будущему ребенку прямая дорога на арену. В голову лезут мысли о Хаймитче. Ни жены, ни семьи, весь мир заслонила пьяная мгла. Он мог выбрать любую женщину в дистрикте, но предпочел жить в уединении. Нет, это слишком уютное слово. Он предпочел добровольное одиночное заключение. Может потому, что уже на арене понял, так будет лучше. Когда имя Прим прозвучало в день жатвы, и младшая сестра начала подниматься на сцену, на встречу смерти, У меня хотя бы был выбор. Я заняла ее место. У мамы такого выбора не было. Мысли отчаянно мечутся в поисках выхода. Я не дам президенту Сноу обречь меня на этот кошмар. Прижмут к стене, покончу с собой. Или попытаться сбежать. Что они сделают, если я вдруг исчезну? Бесследно растаю в лесах. Вот бы уговорить кого-то из близких скрыться вместе и начать чаще новую жизнь. Маловероятно, что у меня получится. Однако надежда есть. Я трясу головой, не время строить безумные планы. Нужно сосредоточиться на туре победителей. Судьбы многих людей зависят от того, хорошо ли я справлюсь с ролью. Рассвет наступает раньше, чем мне удается заснуть, и вот уже Эфи колотит в дверь. Натянув на себя первое, что подворачивается под руку, я тащу вслед за ней в вагон-ресторан. Не понимаю, для чего в обычный день тура меня подняли ни свет, ни заряд. Оказывается, накануне команда ЦИНы готовила только к поездке на вокзал, а настоящая работа нам предстоит сегодня. «Зачем это все?» – ворчу я. «На улице холодно, так что носа из-под шарфа не высунешь». «Только не в одиннадцатом дистрикте», – отвечает Эфи. Дистрикт номер одиннадцать, наша первая остановка, родина руты. Честно говоря, я предпочла бы начать где угодно, лишь бы не здесь. Но расписание тура почти всегда одинаково. Поезд отходит от нас из двенадцатого и посещает все дистрикты, считая в обратном порядке, до первого. Потом Капитолий. Дистрикт победителя пропускают, оставляют на самый конец. Обычно в двенадцатом праздник получается скомканным ужин для трибутов и победный митинг на площади, где публика даже не старается напускать на себя восторженный вид. Поэтому в наших краях поезд никогда особенно не задерживался. Но в этом году впервые после победы Хеймитча, тур окончится в дистрикте номер 12, и Капитолий раскошелится над торжества. «Я пытаюсь радоваться насущному хлебу», как выражается Хейзел. Повара явно решили меня побаловать. Приготовили любимые деликатесы, даже тушеное филе барашка с черносливом. На столе с моей стороны стоит апельсиновый сок и чашка дымящегося горячего шоколада. Все исполнено безупречно, и я набиваю еду за обе щеки, однако не чувствую вкуса. Между прочим, досадно, что к завтраку встали только мы с Эфи. А где остальные, интересуюсь я. «Кто знает, где носит этого хаймитча?» — отвечает она. «Вот уж кого я совсем не ждала увидеть. Должно быть, он только добрался до кровати. Сына вчера трудился до поздней ночи, обустраивая твой вагон гардеробную. Там, наверное, сотня разных нарядов, а команда Пита, по-моему, еще не вставала». «Разве ему не нужно готовиться?» — осведомляюсь я. «Не так усиленно, как тебе». Выходит, пока меня целое утро будут ощипывать, Пит приспокойно выспится. Об этом я до сих пор не задумывалась. Но кое-кто из парней на арене и вправду был волосат в таких местах, которые девушкам обревали наголо. В том числе Пит. Помню, как я обмывала его у ручья. Под солнечными лучами, очищенная от грязи и крови, его белокурая голова засияла. А лицо было совершенно гладким. Ни у кого из парней с арены не росла борода, хотя многим она полагалась по возрасту. Интересно, как этого добились? Я ощущаю себя разбитой, но на подготовительную команду и вовсе жалко смотреть. Троица глушит кофе на прополую и обменивается яркими цветными таблеточками. Насколько я могу судить, эти несчастные привыкли нежиться под одеялами до полудня. А тут срочный заказ национального значения – мои волосатые ноги. Сегодня никто не расположен к обычным пустым беседам. В тишине слышно, как каждый волосок выдирается из своей фолликулы. Меня замачивают в ванне, наполненной густым вонючим раствором. Лицо и руки мажут разными кремами. Потом еще ванны с отварами, уже не такими противными. Тело чистят, драят, скоблят, Массируют и натирают. Флави берет меня за подбородок и скорбно вздыхает. Жаль, что сына не разрешил ничего менять. «Да уж, мы бы сделали из тебя конфетку», — прибавляет Октавия. «Вот погодите, когда она подрастет», — зловеще вставляет Вения, Сына уже не отвертится». «Что он им тогда разрешит?» «Раздуть мои губы, как у президента Сноу». Сделать татуировки на груди, окрасить кожу пурпуром и врастить в нее драгоценные камни, покрыть лицо художественной резьбой, превратить руки в лапы с хищными крючковатыми когтями, пересадить на щеки кошачьи усы. В Капитолии мне встречалось и не такое. Эти люди хоть представляют себе, какими уродами кажутся нам обыкновенным смертным. Значит, однажды я стану беспомощной жертвой каприза в моде. Мало того, что все тело болит и требует сна, впереди маячит навязанный брак, президент угрожает убить моих близких, если не справлюсь, так тут еще и это. В итоге, к началу обеда, за который эфи, цина, порция хаймич и пит уселись, не дожидаясь меня, я окончательно раскисаю, И не могу ни с кем говорить. Зато остальные наперебой радуются еде и тому, как сладко можно выспаться в поезде. Все в восторге от нашего тура. Ладно, все, кроме Хаймитча. Мучаясь похмельем, он отщипывает от булки маленькие кусочки. Мне тоже кусок не лезет в горло. То ли от горя, то ли переела с утра. Лениво помешиваю бульон, отхлебываю пару ложек. Напито своего будущего супруга даже смотреть не могу, хотя он нисколько не виноват. Соседи по столу замечают мое настроение, но я пресекаю любые попытки втянуть меня в беседу. А потом поезд останавливается, появляется проводница и объясняет, что это не дозаправка, что-то там поломалось и мы простоим не меньше часа. Эфи впадает в раж. Достав расписание, она подробно расписывает, как эта непредвиденная задержка повлияет на нашу дальнейшую жизнь вплоть до скончания века. Слушать ее становится просто невыносимо. «Эфи, да всем наплевать!» – вырывается у меня. Все смотрят с укоризной, даже Хаимич, которого тоже бесит ее болтовня. «Нет, правда наплевать!» – повторяю я. Ощетинившись, и покидаю вагон-ресторан. Что за жуткая духота? Мне становится дурно. Чуть ли не выломав дверь вагона, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию, спрыгиваю на землю. А где же снег? Теплый, благоухающий воздух ласкает кожу. Неужели за сутки можно так далеко уехать на юг? Я шагаю вдоль рельсов, щурясь на яркое солнце. В душу закрадываются первые сожаление. эфита здесь при чем? Надо бы возвратиться и принести извинения. Вспышка – признак дурных манер. А манеры для этой женщины слишком важны. Однако ноги сами несут меня прочь, мимо поезда вдаль. Остановка продлится не меньше часа. Можно идти целых двадцать минут в одну сторону и только потом развернуться. Времени хватит с лихвой. Вместо этого, пройдя пару сотен ярдов, я сажусь на траву и устремляю взгляд перед собой. Интересно, пошла бы я дальше, окажись в руках верный лук и стрелы. Через некоторое время за спиной раздаются шаги. Наверняка пришел пожурить Хаймич. Знаешь, у меня нет настроения слушать нотации. Обращаюсь я к пучку зеленой травы под ногами. Хорошо, постараюсь быть кратким. Отзывается Пит и садится рядом. Я думала, это Хеймич. Нет, он еще не догрыз свою булку. Пит с осторожностью пристраивает на земле искусственную ногу. Что, неудачный день? Да так, отвечаю я. Он набирает в грудь воздуха точно перед прыжком. Слушай, Китнис, я все хотел с тобой поговорить о своем поведении, но тогда в поезде, по дороге домой. Я ведь знал, что между тобой и Гейлом что-то есть. И ревновал еще прежде, чем нас объявили парой. Я был неправ. Голодные игры закончились, и ты мне ничем не обязана. Прости. Его извинения точно гром среди ясного неба. Конечно, Пит воздвиг между нами стену. Когда узнал, что моя влюбленность была чем-то вроде притворства. Но мне ли его винить? На арене я так старательно играла влюбленную, что временами сама не могла разобраться в чувствах Питу. И до сих пор не могу. Ты тоже прости, — говорю я коротко. Тебе-то за что извиняться. Ты спасла наши шкуры. Просто мне как-то не по душе, что мы шарахаемся друг от друга в реальной жизни, а перед камерами валяемся в снегу. Вот я и подумал, если не буду строить из себя, ну, ты понимаешь, обиженного мальчишку, мы могли бы стать, не знаю, друзьями. Все мои друзья, вероятно, обречены на смерть. Однако Пита отказ уже не спасет. Ладно, словно камень с души свалился. Все-таки меньше придется лицемерить. Лучше бы этот парень пришел со своим предложением чуть пораньше прежде чем я узнала о планах Сноу. Теперь-то просто друзьями быть не получится. Но я благодарна уже за то, что мы вновь разговариваем. «Что-то не так?» — произносит он. «Я не могу рассказать». И молча счеплю пальцами траву. «Ладно, давай потолкуем о чем-нибудь проще». «Представляешь, ты рисковала жизнью ради меня на арене, а я до сих пор не знаю, какой твой любимый цвет». Мои губы трогает улыбка, зеленый, а твой? Оранжевый, да, как парик у нашей Эфи. Нет, более нежный оттенок, скорее, как закатное небо. Закат. Перед глазами тут же встает картина краешек заходящего солнца и небеса в оранжевых разводах. Красиво. Потом вспоминается глазурная лилия на печенье, и я с трудом удерживаю, чтобы не рассказать о визите президента. Хаймич этого не одобрит. Лучше продолжить незатейливую беседу. Говорят, будто все без ума от твоих картин, а я ни одной не видела. Жалко. Так ведь у меня с собой их целый вагон. Пит поднимается и подает мне руку. «Идем». «Приятно, что наши пальцы снова переплелись, и причиной тому не нацеленные камеры, а настоящая дружба. Мы шагаем обратно к поезду. Надо задобрить Эфи, спохватываюсь я. Не бойся перестараться, советует Пик. Возвращаемся в вагон-ресторан, остальные еще обедают. Я рассыпаюсь в преувеличенных извинениях и, по-моему, здорово перегибаю палку. Впрочем, Этого еле-еле хватает, чтобы загладить столь ужасную вину, как нарушение этикета. Эфи надо отдать ей должное, великодушно принимает мои оправдания. Дескать, она понимает, какое давление я сейчас испытываю. И вновь начинает распространяться о том, как важно, чтобы каждый из нас неукоснительно следовал расписанию. Речь продолжается ровно пять минут. Думаю, я легко отделалась. По окончании лекции Пит уводит меня в особый вагон, где хранит полотна. Не знаю, чего я ожидала. Наверное, увидеть тигровую лилию, как на том печенье, только размером побольше. И, разумеется, не угадала. Пит изобразил на картинах «Голодные игры». На некоторых подробности понятны лишь тому, кто был с ним на арене. Струйки воды сочатся сквозь трещины в потолке пещеры. Пересохшее русло ручья. Руки Пита роются в земле, выкапывая коренья. Другие картины понятны любому зрителю. Знаменитый рок изобилия, мир с ее арсеналом ножей под курткой. на зеленоглазый переродок, подозрительно похожий на цепа, Кидающийся на нас жутким оскалом. И еще я, всюду я. То высоко забираюсь на дерево, то стираю рубашку в ручье между двух камней, то лежу без сознания в луже крови. А вот такое должно быть казалось ему во время сильной горячки. Образ выступает из переливчатого серого тумана под цвет моих глаз. «Нравится?» — спрашивает Пит. «Мерзость!» — роняю я. «Мне явственно чудится запах крови, грязи». Нечеловечье и незвериное дыхание переродка. Ты воскрешаешь то, о чем я все время мечтала забыть. Как тебе вообще удалось удержать в голове столько подробностей? Я вижу их каждую ночь, понимаю, кошмары. Я и до игр знала о них не понаслышке. Теперь они постоянные спутники сна, старые, об отце которого на куски разрывают в шахте. последнее время редкость. Зато я еще еще раз переживаю происходившее на арене. Тщетно пытаюсь спасти Руту. Беспомощно наблюдаю, как истекает кровью Пит. Поворачиваю гноящееся тело мертвой диадемы. И очень часто слушаю страшные вопли Катона, угодившего в зубы к переродкам. Да, я тоже. Ну и как, рисование помогает? Не знаю. Вроде бы стало немного легче уснуть. По крайней мере, хочется в это верить, — отвечает он. До конца я от снов не избавился. Возможно, и не избавишься, как Хаймич. Ментор ни разу не упоминал об этом. Но что еще мешает ему засыпать в темноте? — Пожалуй. ну лучше уж просыпаться с кистью в руке, чем с острым ножом, — произносит Пит. «Значит, тебе не понравилось?» «Нет. Хотя сделано потрясающе. Правда. Признаюсь я. Однако не могу больше на это смотреть. А ты не хочешь полюбоваться на мой талант?» Сына потрудился на славу. «В следующий раз усмехается он. В это мгновение поезд дергается, и мы обращаем взгляды к ландшафту, плывущему за окном. Подъезжаем». Дистрикт номер одиннадцать. Мы переходим в самый хвост поезда. Здесь поставлены и кушетки, и кресла. Но самое любопытное, задние окна сливаются между собой, распространяясь даже на потолок. Впечатление такое, словно едешь снаружи на открытом воздухе. Перед глазами непривычный пейзаж, широкие бескрайние луга, по которым лениво бродят молочные стада. Никакого сходства с нашим дистриктом, густо поросшим лесами. Поезд замедляет ход. Новая остановка? Но нет, впереди вырастает забор, 35 футов высотой, весь в кольцах колючей проволоки. По сравнению с ним наше ограждение выглядит детской забавой. Привычно шарю глазами у основания. Его обложили массивными железными плитами. Не подкопаешься. Не улизнешь на охоту. И всюду, на равном расстоянии друг от друга, торчат сторожевые вышки. Посреди заливных лугов, поросших цветами, они будто бельмо на глазу. Что-то новенькое, слух замечает Пит. Из разговоров с Рутой я вынесла смутное представление о здешних порядках, куда более жестких, нежели в нашем дистрикте. Но что бы такое... Начинаются золотые поля, протянувшиеся, насколько хватает глаз. Мужчины, женщины, дети в соломенных шляпах от солнца распрямляют спины и смотрят нам вслед. В отдалении зеленеют сады. Наверное, в одном из таких же работала рута. Рвала спелые плоды, добираясь до самых тонких веточек. То здесь, то там попадаются горст лачок. Оказывается, наши дома в шлаке еще не худший вариант. Людей рядом нет, похоже, всех до единого угнали на сбор урожая. И так продолжается до бесконечности, все одно и то же. Невероятно, какой он огромный, дистрикт номер одиннадцать. Интересно, сколько здесь жителей, произносит Пит. Я трясу головой, дескать, понятия не имею. В школе нам говорили, что здесь обширные земли, но и только. Странно. Молодежь в ожидании жатвы, мелькающая во время голодных игр на экранах, явно составляет мизурную часть местного населения. Как же этого добиваются? Досрочно вытягивают тесеры, заранее определяют участников и подстраивают, чтобы они оказались в толпе. Как получилось, что Рута вышла на сцену, и только ветер тоскливо провыл о желании занять ее место. Меня начинает мутить от просторов и бесконечности. Когда Эфи зовет нас переодеваться, я даже не возражаю. Иду к себе, отдаюсь на милость команды подготовки, которая долго колдует над моим лицом и прической. Сына приносит прелестное рыжее платье с узором в виде осенней листвы. Питу очень понравится. Эфи в последний раз повторяет с нами расписание на день. Кое-где победителей возят по городу под ликование толп. Однако местные жители, очевидно, нужнее сейчас на полях и в садах. Так что мы просто выступим на площади перед Домом правосудия. Когда-то это большое мраморное сооружение было не лишено красоты. Увы, время его не пощадило. Даже по телевизору можно заметить, как покосилась крыша, как зеленый плющ стыдливо пытается прикрыть осыпающийся фасад. Площадь зажата между обветшалыми витринами магазинов, по большей части пустующими. Состоятельные обитатели дистрикта явно живут не здесь. Наше выступление должно пройти на так называемой веранде, на вымощенном плиткой пространстве под сенью крыши, которую держат колонны. Нас спитом представят публики. Мэр прочитает спич в нашу честь, а мы ответим благодарственной речью, заготовленной в Капитолию. Хорошо, если трибут прибавит несколько теплых слов от себя лично, упоминая погибших союзников. Придется заговорить о руте и цепи. Я еще дома много раз пыталась выжать из себя хоть одно предложение, но застывала над белым листом бумаги. Вспоминать о них значило расстраивать ужасные раны. К счастью, Пит ухитрился что-то накропать для нас обоих. В конце торжества нам вручат какую-нибудь памятную табличку и поведут в Дом правосудия на особый праздничный ужин. Вокзал приближается, сына окидывает меня критическим взглядом, меняет оранжевую ленту на золотистую и закрепляют на груди круглую брошь с пересмешницей, ту, что была на мне во время голодных игр. Цветами поезд не встречают. Команда из восьмерых миротворцев торопится проводить нас к бронированному фургону. Когда дверь с грохотом захлопывается, Эфи презрительно фыркает. Можно подумать, мы какие-то преступники. Не мы, а я проносится у меня в голове. Фургон подъезжает к Дому правосудия и нас бегом, не давая времени оглядеться, заталкивают внутрь. Хотя я чувствую аппетитные ароматы грядущего ужина, плесень и разложение пахнут сильнее. С площади долетает гул толпы. Мы цепочкой шагаем к парадному выходу. Кто-то цепляет на платье микрофон. Пит берет меня за руку. мэт представляет нас и тут... Массивные двери со стоном распахиваются. «Шире улыбки!» – командует Эфи, подталкивая нас с Питом. Ноги сами несут вперед. Мелькает мысль. Вот оно. Вот когда мне придется убеждать всех в своей нежности к Питу. Между тем торжество расписано по секундам. На поцелуи просто нет времени. Значит, придется выкроить. Слышатся бурные аплодисменты, в отличие от Капитолия, публика здесь не свистит и не гикает. Проходим через тенистую веранду и замираем на вершине большого мраморного лестничного пролета под ослепительным солнцем. Немного привыкнув к свету, я различаю дома, увешанные пестрыми флагами, дабы скрыть запустение. Площадь заполнена зрителями, но, опять же, в масштабах местного населения это капля в море. Как обычно, у подножья сцены сооружен помост для членов семей погибших трибутов. Со стороны цепа сидит сутулившаяся старуха и крепкая мускулистая девушка, сестра, наверное. А вот со стороны Руты я была не готова увидеть ее семью, родителей еще не оправившись от горя, пятерых младших ребятишек, так похожих на мою покойную союзницу. Те же стройные легкие тела, то же сияние в карих глазах, они удивительно похожи на стаю черных птичек. Овация умолкает, и мэр произносит спич. На помост выходят две маленькие девочки с гигантскими букетами. Пит отчеканивает заготовленную речь, и я слышу, как из моего рта сама собой вылетает заключительная часть. Хорошо, что мама и Прим заставили вызубрить ее на зубок. У Пита в кармане бумажка с личными комментариями. Но словно забыв об этом, он говорит от себя простыми, берущими за душу словами. Рассказывает, как Рута и Цеп пробились в последнюю восьмерку, как спасали мне жизнь а стало быть, и ему, и что мы теперь в неоплатном долгу. Внезапно запнувшись, Пит прибавляет кое-что, чего нет на бумажке. Понимаю, это ни в коем случае не восполнит ваших потерь, но мы решили отдавать пострадавшим семьям месячную часть нашего скидни с выигрыша ежегодно, пока будем живы. Кто-то невольно ахает толпе поднимается ропот такого еще никогда и никто не делал даже не знаю законно ли это пожалуй пит тоже не знает вот и молчал до поры до времени родственники руты и цепа смотрят на нас округлившимися глазами потеря близких людей навсегда изменила их жизнь к худшему однако этот подарок означает не меньшие перемены месячная доля выигрыша На такие деньги семья может целый год кормиться. Пока мы живы, им уже не придется голодать. Я смотрю на Пита, и он отвечает печальной улыбкой. В голове звучит голос Хаймитча. Все могло быть гораздо хуже. Но лучшего, нежели этот поступок, и представить нельзя. Порывисто поднимаюсь на цыпочки, чтобы поцеловать своего мнимого возлюбленного. И на сей раз никто не упрекнул бы меня в неискренности. Мэр выступает вперед и дарит нам памятные таблички, такие крупные, что ради своей мне приходится расстаться с букетом. Церемония подходит к концу. И тут я ловлю на себе взгляд одной из сестренок Руты. Малышке около девяти, она точная копия покойной, даже стоит чуть в руки. Несмотря на добрые вести, ее глаза не сияют от счастья. Наоборот, в них немой укор. Должно быть за то, что мне не удалось спасти Руту. Или нет? За то, что не поблагодарила ее. Меня словно окатывает холодной водой. Девочка права. Как я могла безвольно стоять, будто язык проглотила, предоставив говорить одному Питу? Если бы победила Рута, она бы не промолчала. Вспоминаю, как там на арене я обложила ее цветами, чтобы эта смерть не прошла незамеченной. Открещусь от нее сейчас, и все на смарку. Погодите, я выхожу вперед на негнущихся ногах, прижимая к груди табличку. Время, отведенное для речей, истекло, но мне обязательно нужно кое-что сказать. Сегодняшнего молчания не искупят никакие деньги. Погодите, пожалуйста. Слова льются сами по себе, точно давно уже ждали своего часа. Хочу поблагодарить трибутов 11-го дистрикта. Начинаю я и поворачиваюсь к двум женщинам справа. Мы с Сепом поговорили всего лишь раз. Ему хватило этого, чтобы сохранить мне жизнь. Мы не были лично знакомы. Но я всегда уважала его за силу, за отказ играть по чужим правилам. Профи с самого начала звали Цепа к себе, он отказался, и я прониклась к нему уважением. Старуха, похоже бабушка Цепа, впервые поднимает глаза, и на ее губах появляется тень улыбки. Толпа умолкает. Откуда взялась эта мертвая тишина? Кажется, зрители затаили дыхание. Я поворачивалась в другую сторону. С Рутой было иначе. Я словно знала ее всю жизнь, и она будет вечно со мной. Все красивое напоминает о ней. Желтые цветы на луговине возле дома, Сойки-пересмешницы, поющие на деревьях. А главное, моя младшая сестра Прим. Голос дрожит, но, к счастью, Осталось совсем чуть-чуть. Благодарю за ваших детей. Я поднимаю голову, обращаясь к зрителям. И спасибо вам всем за хлеб. Тысячи взглядов направлены на меня, такую маленькую и расстроенную. Вдруг среди публики кто-то начинает насвистывать незамысловатую мелодию руты. Сигнал окончания рабочего дня в садах. На арене это был наш сигнал, означающий «я в безопасности». На последней четвертой ноте я различаю того, кто свистел. Покрытый морщинами старый мужчина, выцветший красной рубашке и комбинзоне. Наши взгляды встречаются. То, что происходит дальше, нельзя списать на случайность. Огромная заполнившая площадь толпа не может так слаженно действовать, если только заранее не подготовиться. Все зрители до единого прижимают три пальца левой руки к губам и протягивают ко мне. Знак прощания в 12-м дистрикте. Жест, которым я проводила Руту с арены. Раньше такой поворот событий мог бы растрогать меня до слез если бы не визит президента. В ушах раздается голос, велевший утихомирить публику, и меня охватывает ужас. Как отнесется Сноу к этому единодушному приветствию девушки, бросившей вызов Капитолию? Что же я натворила? И ведь ненарочно, как-то само собой получилось. Я просто хотела сказать спасибо» а в итоге пробудило к жизни нечто опасное, призвала жителей 11-го дистрикта к публичному акту инакомыслия, которое всячески должна была подавлять. Судорожно соображаю, как бы уладить происшедшее, чтобы такого сказать. Ну тут раздается легкий щелчок, микрофон отключен. Мэр продолжает речь. А мы принимаем прощальные аплодисменты. И Пит уводит меня к дверям, не подозревая, что все пошло неправильно. Почувствовав себя как-то странно, я замираю на полпути. Перед глазами пляшут яркие пятна света. «Что с тобой?» — спрашивает Пит. «Ничего. Тут я замечаю его букет и слабым голосом лепечу. Цветы забыла. Сейчас принесу. Я сама. Мы уже скрылись бы под безопасной сенью дома правосудия». Если бы я не остановилась, если бы не вздумала пойти за букетом. Из глубокой тени веранды мы видим все своими глазами. Двое миротворцев нашли старика, засвистевшего песенку Руты, и оттащили его на вершину лестницы, поставили перед публикой на колени и прострелили голову.